Иван Андреевич Крылов Крестьянин и смерть Набрав валежнику порой холодный, зимний, Старик, иссохший весь от нужды и трудов, Тащился медленно к своей лачушке дымной, Кряхтя и охая под тяжкой ношей дров. нёс нес он их утомился, Остановился, на землю с плеч спустил дрова долой, Присел на них, вздохнул и думал сам с собой. Куда я беден, боже мой, нуждаюсь во всё К тому ж жена и дети, а там подушная боярщина, оброк. И выдался когда на свете, хотя один мне радостный денек, такому ныне на свой пеняя рог зовет он смерть она у нас не за горами а за плечами явилась в миг и говорит, «Зачем ты звал меня старик увидевший ее свирепую осанку едва промолвить смог бедняк отропев я звал тебя коль не в огнев Чтоб помогла ты мне поднять мою визанку Из басни сей нам видеть можно, Что как бывает жить не тошно, А умирать еще тошней.